Охраняя родичи от всякого лиха, чур оберегал их родовое достояние. Предание, оставившее следы в языке, придает чуру значение, одинаковое с римским термом – значение оберегателя родовых полей и границ. Нарушение межи, надлежащие границы, законные меры мы теперь выражаем словом «через чур». Значит, чур – мера граница.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 Расселение должно было разрушать юридическую связь рода, заменяя родство соседством. И эта замена оставила некоторый след в языке. Сябр, шабер, по первоначальному коренному значению родственник, сравни латинское консобринус. Потом получил значение соседа, товарища.